Служите своей идеи но только помните, что по крови вы хорват. Благодарю за совет. Все. Вы свободны, господин Кершавани. Не понимаю. Вы свободны, повторил Ковалич. Вы только напишите маленькую декларацию. Я под карчершавани хорватский коммунист озабочен судьбой моей хорватской родины и в эти тревожные дни хочу быть вместе с моим народом чтобы разделить с ним все тяготы и радости два вопроса майор пожалуйста первое в декларации которую вы изволили мне зачесть Сказано, что я хорватский коммунист. Это ошибка. Я югославский коммунист, майор. Второе. Значит ли, что 9 членов Компартии Югославии, среди которых не все хорваты, арестованные вместе со мной, будут освобождены после подписания такого рода декларации? Судьбой сербов и евреев принадлежащих к вашей партии, будет заниматься Белград. Я уполномочен заниматься только хорватами. А что, Хорватия уже отделилась от Югославии? Ковалич долго смотрел на Киршавани, осторожно пуская табачный дым к потолку. Он вспоминал донесения службы наружного наблюдения, которые сообщали о поведении Киршавани на воле, когда он был освобожден из тюрьмы всего несколько месяцев назад, после десяти лет каторги. Перед освобождением сокамерники подарили ему костюм. Тот, в котором его арестовали, сгнил от хранения на тюремном складе. Следить по этому закершаванию было легко. Костюм, который ему подарили, оказался велик, и человек, известный Европе теоретик, владевший умами молодежи в бурные двадцатые годы, шел по улицам Загреба, как бродяга. Рукава пиджака болтались, закрывая пальцы, брюки трепались по мостовой, и он то и дело подтягивал их, явно смущаясь этого своего вынужденного чисто жеста. Полицейские, которые вели кершавани по Загребу, удивились, когда он долго стоял около светофора не решаясь перейти улицу, а потом вдруг повернулся и побрел домой, то и дело испуганно озираясь. Данные телефонного прослушивания все объяснили. Кершавани позвонил своему другу-адвокату Ивану Сеничу и сказал, что он не смог прийти, потому что его пугают шум улицы, скорость машин и обилие людей, которые куда-то торопятся, громко говорят не опасая сокрика надзирателя, обнимаются, пьют вино в кафанях и смотрят на него странно изучающие. Но через неделю Кершавани снова включился в работу, начал издавать газету «Хрватска», «Наклада» и журнал «Израз». Его и взяли-то в типографии на Франкопанской улице в маленькой тесной каморке где он вычитывал корректуру перевода «Материализм» и «Эмпириокритицизм», которые «Прица» и «Пьяде» сделали на каторге. «А ведь зря затеяли мы с ним все это», — подумал вдруг Ковалич. «Зря». Он издевается надо мной, ставя свои вопросы. Он слепой фанатик, и нечего строить иллюзии. «Нет. «Хорватия не отделена от Югославии», — медленно ответил Ковалич. «Просто мне казалось, что в трудные для хорватов времена вам, хорватскому интеллектуалу, надо было бы отказаться от своих утопий и подумать о судьбе народа. Видимо, я ошибся. Вы живете в другом мире и служите чужой идее». «А чьей идее служите вы?» «Кершавани». Вспомните свое детство в Истрии, подвластной Италии. Вспомните, как вас унижали сербы, когда Хорватия была подвластна Белграду. Вспомните вашу жизнь, Кершавани.